Описывая другой пир, Виниус пишет, «Ивашка с дядей своим, Бахусом, из своих великих мокрых, сребряных и цклянных можеров в желудки бросали». Ивашку не забывали и в Голландии. Извиняясь, что не ко всем отправил письма, Петр писал Виниусу, «Иное за недосугом, а иное за отлучкою, а иное за...» Хмельницким не исправишь. Четыре месяца с половиной жил Петр в Голландии. Фрегат, заложенный им, был спущен. На Ост-Индской верфи, вдав себя с прочими волонтерами в научение корабельной архитектуры, государь в краткое время совершился в том, что подобало доброму плотнику знать, и своими трудами и мастерством новый корабль построил и на воду спустил. Потом просил той верфи баса, мастера, Яна Поля, дабы учил его при порции корабельной, которую ему через четыре дня показал. Но понеже в Голландии нет на сие мастерство, совершенство геометрическим образом, но точию некоторые принципии, прочие же с долговременной практики, о чем и вышереченный Бас сказал, и что всего на чертеже показать не умеет, тогда зело ему стало противно, что такой дальний путь для сего воспиял, а желаемого конца не достиг. И по нескольких днях Прилучилось быть его величеству на загородном дворе купца Яна Тессинга в компании, где сидел гораздо невесел ради вышеописанной причины. Но когда между разговоров спрошен был, для чего так печален, тогда он ее причину объявил. В той компании был один англичанин, который, слыша сие, сказал, что у них в Англии сия архитектура так в совершенстве, как и другие — и что кратким временем научиться можно. Сие слово Его Величество Зело обрадовало, по которому немедленно в Англию поехал, и там через четыре месяца онную науку окончил. Предисловие Петра к морскому регламенту Устрялов. История царствования Петра Великого, том 2, страница 400-401. В январе 1698 года Петр переехал из Голландии в Англию и скоро из Лондона перебрался в городок Депфорд, где на Королевской верфи занимался окончанием науки. Здесь он приготовил до 60 человек иностранцев, мастеров золотых дел, в то же время послы в Голландии приговорили более 100 человек. Для флота много нанял принятый в Голландии в русскую службу капитан Корнелий Крейс. Он был принят прямо вице-адмиралом. Проведя три месяца в Англии, Петр переехал в Голландию, но не остановился здесь, а направил путь на юго-восток, в Вену. Переговоры посольства с генеральными штатами насчет помощи царю в войне с турками не удались. Штаты, под тем предлогом, что страна их истощена французскую войною, отказались судить царя мореходцами, оружием, снарядами. И скоро Петр узнал, что штаты вместе с английским королем хлопочут о посредничестве к заключению мира между Австрией и Турцией. Этот мир был необходим для Голландии и Англии, чтобы дать императору возможность свободно действовать против Франции предстояла страшная война за наследство Испанского престола, то есть для сокрушения опасного для всей Европы могущества Франции. Но во сколько для Англии и Голландии было выгодно заключение мира между Австрией и Турцией, во столько же им было выгодно продолжение войны между Россией и Турцией, чтобы последняя была занята и не могла, по наущению Франции, снова отвлечь силы Австрии от войны за общеевропейские интересы. Но эти интересы находились в противоположности с интересами России. Петр трудился изо всех сил, чтобы окончить с успехом войну с Турцией, приобрести выгодный мир. Но мог ли он надеяться с успехом вести войну, и окончить ее один без Австрии и Венеции. Следовательно, главную заботу Петра теперь было или уговорить императора к продолжению войны с турками, или, по крайней мере, настоять, чтоб мирные переговоры были введены сообща, и все союзники были одинаково удовлетворены. 16 июня посольство въехало торжественно в Вену. Царь по обыкновению опередил его и приехал просто на почтовых. Он спешил приступить к делу и в разговоре с канцлером графом Кинским объявил, что недоволен решением императора заключить мир на основании «ути посидетис», да владеет каждый тем, чем владеет во время мирных переговоров. Объявил, что для России необходимо обеспечить себя со стороны Крыма, овладеть здесь хорошую крепостью. Россия для императора разорвала мир с турками. Надобно, чтобы все союзники получили желаемые ими выгоды. Англичан и голландцев слушать нечего, они заботятся только о своих барышах. Император спешит помириться с турками для войны с французами за испанское наследство. И покидает своих союзников Но как скоро начнется французская война Султан немедленно поднимется на императора Войска выйдут из Венгрии для французской войны И венгры забунтуют Царь требовал, кроме удержания всех своих завоеваний Еще крепости керч в Крыму Без которой никакой пользы ему от мира не будет Татары по-прежнему будут нападать на Россию Петр не досказал с Азовом и Таганрогом без Керчи он был заперт в Азовском море. Если турки не согласятся на уступку Керчи России, то союзники должны продолжать войну. Император отвечал, что требования царя справедливы, но чтобы заставить турок исполнить их, лучше всего, если русские поспешат взять Керчь оружием, Обещал поддерживать на Конгрессе требования русских уполномоченных и не приступать ни к чему без согласия с царем. Статейный список посольства в цесарских делах Московского архива Министерства иностранных дел. Центральный государственный архив сношения России с Австрией и Германской империей 1698 года.